30 марта 1979 года, где-то в Подмосковье. День неожиданных известий. Полосы колючего дюраля со ударяясь издают дребежащий звук. Ничего общего с романтическим звоном стали, который так любят поэты. Мы с Астом впали в своего рода транс. Взятый сначала схватки единый темп, этому способствует Тело всё делает само без вмешательства разума. На следующий день после нападения мы вытоптали в снегу за домом большую круглую площадку и стали по часу-полтора упражняться на ней. Сначала обычная физуха, потом упражнения на растяжку с оружием, под конец обязательный свободный бой. Мы оголялись до пояса и бились уже в полную силу, а потом отправлялись в заранее натопленную баню, щеголяя вздувшимися рубцами от ударов. В зрителях недостатка не было. Толик с Кармен даже выразили желание попробовать свои силы в фехтовании, но довольно быстро выяснилось, что даже отличная физическая подготовка не заменяет искусство владения клинком, Кубинка не сдавалась дольше к коллеге, но когда сообразила наконец, что Аст попросту бережет ее, сдерживая удары, разозлилась, швырнула палаш в снег и удалилась гневной шипя что-то по-испански. На второй день снова приехал дядя Костя, как раз к тренировке. Увидав подъезжающую черную Волгу, я хотел было остановить бой, но Карменсита не позволила. Командонт Коста хотел поприсутствовать. Продолжайте, пожалуйста. Вот мы и продолжаем. После душа баню на этот раз топить не стали, все расселись в гостиной за самоваром и привезённым из Москвы берлинским печеньем и бубликами с маком. Их, оказывается, обожает Кермен, а когда чаепитие подошло к концу, дядя Костя, извинившись перед остальными, пригласил меня прогуляться по свежему воздуху. Значит, девочки всё рассказали. Мы идём по узкой пробитой в снегу троппинке. В последние 3 дня стало ощутимо теплей, сугробы сделались серыми, наддреватыми, напитались влагой, но всё равно кое-где доставали до пояса. Мы вдвоём. То ли совмещающий должности генеральского шофёра и телохранителя, следует на почтчительном отдалении шагах в 20. А что было делать? развожу я руками. Она ведь думала, что мы едем в гости к студентам театральным, а тут пальба, нападение трупов во дворе, и это учтите вдобавок к тому, что было в Пятигорске и потом зимой. Врать уже не имело смысла, и я решил рассказать всё как есть. К тому же вы намекнули, что это может пойти на пользу делу. А что, поверила? Я сам удивился, но да, сказала, что это единственное логичное объяснение от тому, что творится вокруг нас. Ладно, генерал Кивает, это уже не исправить. Надо подумать, как дальше с этим быть. Говорить не говорить? Дядь Костя, тут такой момент. Её родители собираются выехать из СССР на ПМЖ, насколько мне известно, в Вену, потом в Израиль. Он усмехается. Я всё ждал, когда ты об этом заговоришь. Разумеется, я в курсе. Они ещё весной подали документы в Авир. Не волнуйся, мы не собираемся ставить им палки в колёса. Некретное время идём молча. Жаль, конечно, что Маина портачили. Задумчиво говорит генерал: "Да и я хорош, мог бы получше проинструктировать. Такой подход просмотрел, не учёл". А на ребят обиды не держи. Их видишь ли, готовили несколько по-другому профилю, как аналитиков. Оперативная и боевая подготовка только базовая, основы. Но других людей у меня извини, нет. А как же Керминсита? Спрашиваю я, есть у дяди Кости такая манера резко менять тему разговора, не давая собеседнику времени перестроиться. Она что, тоже аналитик? Слабо представляю себе пылкую кубинку за письменным столом, изучающую оперативные сводки и газетные вырезки. "Ты нашу кармен не замай", серьёзно говорит двоюродный дед. "Она барышня серьёзная, с биографией. Не смотри, что всего на 4 года тебя старше. Кстати, давно собирался предупредить. Если решишься при ней заговорить о чё, будь осторожен, можно не нароком и по ушам схлопотать". И ты ещё почему удивляешься? Она его что, не любит? А я-то думал, что Чигевара у Кубинцев вроде ела. Так и есть. Но тут такая загагулина. Матушка Кармен Ситы в 60-м году была переводчицей при нашей делегации на открытие в Гаване советской выставки достижений науки, техники и культуры. Делегацию, помнится, возглавлял Анастас Иванович Микаян. «Сама-то Эстебания, это имя матери Кармен, чистокровная испанка. Родители её – республиканцы, бежавшие в союз после победы Франка. Там-то, в Гаване, она с чей познакомилась? Что у них было на самом деле, я не знаю. Но через девять месяцев после возвращения с Кубы Эстебания родила дочь. Ну и сам понимаешь, пошли слухи. Теперь стоит только намекнуть нашей красавице на это обстоятельство». Она сразу съезжает с катушек и кидается защищать поруганную честь матери. А её тесть и законный отец тоже кубинец-дипломат, состоял при посольстве в Москве, недавно умер от рака. Они тогда же в 60-м поженились, так что сам понимаешь, возможны оба варианта. Киваю, едва сдерживая ухмылку. О, она как «Очаровательная Карменсита, незаконное дитя самого команданта Че Гевары. Дивны дела твои, Господи!» «Понять бы теперь, зачем он это мне рассказал. Дядя Костя ничего не делает просто так. С этим я уже успел смириться. Кстати, я велел и Толи, и Кармен прочитать твою книжку. Снова меняет тему генерал, и остальным ребятам из нашей группы тоже». ту, а мальчишках вторжения и десантников. Там же дня настоящих, а о придуманных, говоря, на самом деле всё совсем не так было. Я же рассказывал. Не суть, отмахивается дядя Костя. Пусть овладевают терминологией, вы же ею пользуетесь, как я понял, и не просто так. Под роспись, а не разглашение. И ты ещё почему? Обычная книжка детская вышла солидным тиражом. Не скажи, не скажи. Он покачал головой. Представь, что кто-то узнает, что сотрудники одного узкого подразделения в структуре контуры одновременно взялись читать не самого известного фантаста, причём одну и ту же книгу. Ну, не знаю, а кому это может быть интересно? И я не знаю, и выяснять не собираюсь. И так мы в этом деле светимся, как новогодние ёлки. Ужин подошёл к концу. Карменсита была дёрнулась убирать со стла, но генерал пресёк её порыв, постучав вилкой по краю чашки. «Имею сообщение». Голос его звучал непривычно, сухо и официально. Группу, совершившую нападение на дачу, удалось обнаружить и ликвидировать. Кстати, спасибо Евгению. Если бы не его подранок, на это ушло бы куда больше времени, а так мы его вычислили. и сумели взять». Женька кивнул. Он, как и затаившийся в подсознании второй, несколько недоумевал. Дядя Костя за весь день ни словом не обмолвился о захваченном десантнике. «А двое других?» — спросил Аст. «Их же трое ушло, верно?» «Трое», — не стал спорить генерал. «К сожалению, еще двоих живыми взять не удалось. Отстреливались до последнего». «А у моих людей не та подготовка. Зато пленник оказался старшим группы и уже поведал нам немало интересного. Так что, ребята, опасности можно считать нет. Можете с чистой совестью отправляться по домам. Собирайтесь, отсыпайтесь, а завтра с утра и поедем». «Что, и в школу сможем ходить?» – недоверчиво спросила Милада. Ну, разумеется, у вас каникулы когда заканчиваются? Послезавтра. Все трое одновременно тянули. Вот и хорошо. За вами присмотрит, конечно, ненавязчиво в полглаза, вы и не заметите, но пусть это вас ни беспокоит. Опасности, как я уже говорил, никакой, всего лишь штатная мера предосторожности. Услыхав, что заточение подошло к концу, ребята повеселели, но Женька всё же заметил, как хмурится Мелада. Она, разумеется, давно поняла, что это за контора, в которой служат гостеприимные хозяева, и особой радости по этому поводу, конечно, не испытывает. «Естественно», – подсказал Истина Второй, – «родители собираются в эмиграцию, и можно представить, что они налили в уши единственной дочки». Ночь. Наши дрыхнут без задних ног. Толя бдит на веранде, сейчас его очередь. В окошко видно, как улетел в снег огонёк бычка. Карменсита поставила на стол чайник с заваркой, вазочки с вареньем и деликатно удалилась. В целом, предположение о непрофессионализме наших противников подтвердилось, рассказывал дядя Костя. Он нацедил из электрического самовара, раскочегаривать настоящий дровяной ради ночных посиделок не стали кипятка, положил в блюдечко изумрудного варенья и теперь наслаждался сочетанием аромата индийского со слоном чая и вкуса варенья. Я же вяло ковырял вилкой в блюдечке, ловя прозрачную бледно-зеленую ягоду, есть не хотелось совершенно». Ликвидированная нами группа состояла из технических специалистов, незнакомых до ресазами оперативной подготовки. Они, как ты заметил, даже приличным земным оружием обзавестись не удались за все эти годы. Зачем? Пленник рассказал, что в операцию вирус их ввели в последний момент по требованию их руководителя десантника высшего, как это в твоей книжке разрядот, да? Дядя Костя привычно пользуется книжной терминологией, как, впрочем, и я сам, и те, кто отправил меня сюда. Похоже, он не только сотрудникам своим велел проштудировать обе повести, но и сам сподобился. Ни посредников, ни устройств, способных поддерживать связь с коллегами, что на земле, что за ее пределами, у них не имелось. Единственной функцией группы было отслеживание действий оставшихся на земле десантников – Сеансов связи перемещений пересадок мыслящих собранные сведения они раз в месяц передавали своему руководству тому самому высшего звена значит с ним связь у них всё же была уточняю я генерал кивает была но только односторонне по этим своим хитрым вене эфирным каналам Как ты понимаешь, нашими методами их отследить невозможно, как и выйти на этого самого шефа. Так что придётся нам теперь иметь в виду, что где-то в Союзе разгуливает резидент, и в отличие от уничтоженной группы, у этого с подготовкой всё в порядке. Одно утешение, он один без группы. Это наш пленник знает совершенно точно. Отправляю подцепленную наконец ягоду в рот. Вкус изумительный, тонкий с кислинкой и настоящим крыжовным ароматом. Но раз они всего лишь техники, почему стали сами охотиться за мной? Чрезвычайная ситуация не предусмотрена инструкциями, усмехается собеседник. Оказывается, не мы от них такие, инопланетяне тоже действуют по шаблону, а когда он даёт сбой, теряются, начинают делать глупости. когда они засекли ту переброску, они разумеется, хотели сообщить руководству, но связи с ним, как мы знаем, не было. Старший группы решил подождать, но когда шеф пропустил один за другим несколько ежемесячных регулярных сеансов, запаниковал и принялся действовать на свой страх и риск. Он, видишь ли, вообразил, что зафиксированный неопозданный перенос это своего рода заброска мыслящего диверсанта. который ликвидировал шефа и намерен теперь действовать против земной резидентуры пришельцев. И он решился со своими неподготовленными технарями выступить против такой угрозы? А что ему оставалось? Руководство на связь не выходит, а чужак, то есть ты обоставался в Москве и, судя по всему, чувствует себя вполне вольготно. Они навели справки, а когда выяснили, что гипотетический диверсант вселился в тело подростка, решили рискнуть. Я поболтал ложечкой в чашке. Чай уже остыл. Добавить, что ли, кипятку? Ладно, сойдёт и так. Всё вроде ясно, но остаётся вопрос. Почему десантники не решались нападать в Москве, а ждали, когда я окажусь подальше от людей, только лишь из-за осторожности? Зришь в корень, кивнул генерал. Разумеется, не только. А оказывается, это связано с их методами отслеживания. С уих-то они фиксировали без всякого труда. Среди мыслящих землян десантники выделяются как жираф в стаде буйволов. С тобой же другое дело. Сам факт переноса они, как я уже сказал, засекли, а потом ты как бы растворился в большом городе. Но нич ты в рути отпечатка от твоего мыслеща всё же осталось, и они могли тебя нащупать. Правда, очень грубо, с точностью в несколько городских кварталов. Ясно, то есть, когда я уезжал оттуда, где много людей, ты упрощал им работу. Отсюда и выбор места нападения. И знаешь, что самое забавное? Они так до конца и не выяснили, кто именно засланец ты или Сергей. Верно, мы и живём в соседних домах, и в школе вместе, и на тренировках. А когда десантники устраивали нападения, вы тоже оказывались вдвоём и на бештау, и на птицеферме, и в силикатах. Вот они и путались. Дедя Костя сделал паузу и добавил, как мне показалось неохотно: "Когда мы проанализировали три этих нападения, то заподозрили нечто в этом роде и постарались спровоцировать их на новую попытку. «Вот, значит, как! Кто бы сомневался, впрочем! Значит, мы были вроде сыра в мышеловке!» Генерал виноват и развёл руками. «А ты чего хотел, внучок? Это война! А на войне, знаешь ли, не до церемоний! Но о безопасности мы подумали. Вам ничего не угрожало, если бы ты не сунулся к окну со своим чудо-оружием!» «А что мне было делать?» – возмущаюсь я. «Я же не знал о ваших планах. Вот если бы заранее предупредили...» Генерал сощурился. «И ты бы согласился, чтобы твои друзья так рисковали?» «Ну, не знаю. Вот тут и оно...» Он отодвинул чашку. «Фух, больше не лезет, лопну». «Ты вот что...» Винтовочку свою показал бы как-нибудь. Толик с Каромен мне уже все уши они пророжали: "Любопытно, что это за чудо-оружие такое?" "Да, конечно", киваю я. "Только почему как-нибудь она здесь в моей сумке разобранная нести?" "Валяй". На цыпочках, чтобы не разбудить Аста, захожу в спальню и извлекаю из-под кровати свёрток на сборку покемонов Гана. Уходит не больше минуты. «Вот, смотрите, я с собой её взял, потому что опасался. Вдруг отцу вздумается в чехол заглянуть, а там только гладкий сменный ствол, да железяки напиханы. Вообразит ведь не весь что, с ума сойдёт». Кривлю душой, разумеется. Оружие я сюда перевёз совсем с другими целями. И, кстати, любопытно, почему у меня его до сих пор не конфисковали. Дядя Костя вертит бывший Ижак в руках, поднимает к плечу, целится куда-то в темень. Потом переламывает затвор, заглядывает в ствол и одобрительно цокает языком. «Молодец, в порядке оружие содержишь. Это значит, ты сам своял из Саниного подарка?» Саней он называет моего родного деда, своего брата. «Да, в некотором роде». «Что ж, толково. Надо будет документик тебе на него состряпать, как на спортивное оружие. Мало ли, пригодится». «Спортивное?» Не скрываю я удивления. Так я же не занимаюсь стрельбой. Теперь займёшься, и удостоверение сделаем, и разрешение на оружие не проблема. Как она в деле, кстати? Удобный, я говорю, и бой приличный. Я в того на заборе, куда целил, туда и попал. В бедро, чуть выше колена. Сделано вроде аккуратно. Он ещё раз клацнул затвором. А хочешь, я отдам нашим оружейникам? Да работают малость то-сё. «Конечно!» — говорю с энтузиазмом. «Я даже прикидывал, что надо сделать. Давайте набросаю, а они посмотрят...» Генерал с удивлением смотрит на меня и подвигает блокнот с карандашом. «Ну всё, не спать мне сегодня!»